Через несколько часов Ханс Кристиан сидел в прокуренной квартире Лены Мюррхаге на Дроттнингаттн в Очень пожилая хозяйка принесла кофейник, две чашки и поставила на стол блюдо с пшеничными лепешками, знававшими лучшие времена. «Не возражаете?» я запишу наш разговор он по прежнему пользовался старинным диктофоном Лена скептически глянула на черную коробочку и пожала плечами записывайте анс кристиан положил диктофон на стол ему было не по себе Собеседница оказалась намного старше, чем он предполагал. Густые седые волосы забраны в сетку, на запястье тонкий прозрачный шланг с миниатюрным краником, почему-то в ночном халате, хотя уж далеко за полдень. Два часа дня, если быть точным. Фру Мюрхаге, с трудом подняв руку, придвинула к нему кофейник. Я бы вам сама налила. Но бывают дни, когда мне и переодеться-то трудно. Он невольно посмотрел на ее отечные руки. Пальцы казались сросшимися, а правая рука скорее напоминала птичью лапу. — Ну что вы! — ему стало неудобно. — Позвольте мне. Она склонила голову на бок, тоже как-то по птичьи. — Вы ведь из Упсальской новой? — Нет, нет, независимый журналист. — Ну-ну. Но... у нг совсем выцвела никуда не годится одна вода я и тем сказала которые до вас приходили больше не подпишусь Ханс Кристиан вежливо улыбнулся и украдкой заглянул в блокнот. «Удастся ли что-то вытянуть из старой леди? Или она так и будет продолжать светский разговор за чашкой кофе с прошлогодними булками?» «Булки!» — она точно угадала его мысли. «Уж больно быстро выявились. Только позвонили, и через час тут, как тут, больше ничего дома нет». «Превосходные булки! <звы> возраст им к лицу!» — неуклюже пошутил Ханс Кристиан. Она даже не улыбнулась, и ему стало неловко. Сообразил, что в ее присутствии любые шутки про возраст неуместны. «Ну, хорошо. Значит, это было новознесение у кафедрала?» «Ну да, я в окно видела». Как низкое давление, не сплю, все тело протестует. Если помните, утром гроза была такая, что... Но еще до грозы по лицу пробежала тень. А встала-то я воды налить. В какое время? Три часа тридцать девять минут, сообщила Лена Мюрхага с неожиданной точностью. Час волка, как говорят. Глаза старческие, но совершенно честные. И что? Мало ли что могут вообразить старики, особенно в четыре утра. — Это было у длинной стороны собора, — продолжила Лена. — На епископской, там, где лестницы. Ханс Кристиан встал и подошел к кухонному окну. — Вот отсюда вы их и видели? — старуха молча кивнула. Он присмотрелся. Из окна виден сад, очевидно, последний в городе, и часть площади. Не такая большая, но достаточно, чтобы заметить грузовик. К тому же ночи сейчас короткие, в четыре утра уже почти светло, но детали, разумеется, вряд ли ей удалось различить. — В таких грузовиках скотину возят. — Здоровенные! — Лена добрела до стола и села. Именно так она сказала и Никласу. — Скотину возят. Не слишком-то приятно. — Вонь в этих грузовиках жуткая. И они грузили туда людей? Я правильно понял? Сотнями? А может, тысяча или больше? Хенс-Кристиан вздрогнул. Тысяча? Лена Мюрхаге задумалась и сама себе покивала. Я не поняла, что происходит. Там же столько людей посреди ночи. И в полицию звонить бессмысленно. А они были там, полицейские? «А дальше? Что вы еще видели? Настоящие слоны? Эти люди, я имею в виду, таких по ТВ показывают. Те, кто выходил из собора, господи помилуй». «Ну да!» — она кокетливо наморщила нос, что выглядело довольно странно на ее изможденном безжизненном лице. «И как им не стыдно так себя запускать? Просто безобразие!» старуха тяжело натужно закашлялась со стонами хватая воздух в секундных перерывах между приступами ханс кристиан протянул ей салфетку что надо сказать ясно одно она позвонила в газету вовсе не из сочувствия спрашивайте чуть не приказала лена отдышавшись а вы уверены что там была полиция Она вытерла салфеткой набежавшие слезы и посмотрела на него с удивлением. — А кто же еще? — Значит, скотовозы, — пробормотал Ханс Кристиан и сделал пометку в блокноте. — Неужели правда? — Свиней в таких перевозят! — «А может, и коров, не знаю. Но в газетах-то нет ничего, а этот журналист из Новой наверняка решил, из ума выжила старая ведьма». Ханс Кристиан улыбнулся, не думаю, огляделся и спросил. «А у вас бинокль есть?» Она внезапно смутилась. «Какой бинокль? Я имею в виду, в ту ночь у вас был бинокль». «Я неуверенно», — произнесла Лена, — «в ту ночь?» «Ну да, у меня был бинокль. Вон он лежит на книгах». Она кивнула на старинный, неумело от руки раскрашенный розово-голубым орнаментом кухонный шкаф. Ханс Кристиан взял бинокль и снова занял позицию у окна. Посмотрел на улицу, зеленый велосипед... На стоянке у входа в церковь подкрутил резкость на багажнике пакет из супермаркета Хамчуп. Логотип виден совершенно ясно. Бинокль, что надо. Настоящий морской бинокль. С таким биноклем Лена могла видеть все, что происходит в мельчайших подробностях, несмотря на девяносто лет за плечами. Удивительно, что никто больше не обращался с подобными заявлениями, «А, впрочем, ничего удивительного. Во-первых, не так много квартир, откуда видна лестница кафедрала. Во-вторых, кому придет в голову хвататься за бинокль в четыре часа утра? Кафедральный собор окружен нежилыми зданиями — Густавианом, Церковь Святой Троицы, там-то уж точно некому было наблюдать за ночными событиями». Он положил бинокль на подоконник. Вокруг одной из башен кафедрала с душераздирающими воплями стая галок, словно предвещая беду. Выписка из регистра жгла карман. Он взял ее у тетки Никласа два часа назад, специально съездил в Стокгольм. А вот еще конверт, сказала Биби. Думаю, это и есть вызов. Неужели Юхан зашел так далеко? У вас все? — спросила Лена Мюрхаге и опять закашлялась. Ханс Кристиан очнулся, подошел к столу и выключил диктофон. В лице старой дамы не было ни кровинки.